подъехала запряженная коляска. Госпожа Аделаида спустилась из своей комнаты в парадном платье, поддерживаемой Розали, которая, казалось, была так поражена изяществом господина Делямара, что папочка сказал в полголоса «Знаете, Виконт, вы, кажется, пришлись по вкусу нашей служанки». Он покраснел до сделал вид, что не слышит, и, схватив большой букет, поднес его Жанне. Она взяла его, неудоумевая все больше и больше, Они уселись вчетвером в коляску, и кухарка Людвина, принесшая баронессе для подкрепления холодный бульон, сказала, «Право, сударыня, подумаешь, что свадьба». Доехав до ипора, они пошли пешком, и пока проходили по деревне, матросы в новых куртках, на которых еще были видны складки, появлялись из своих домиков, кланялись, жали барону руку, присоединялись к ним, словно следуя за процессией. Виконт предложил руку Жанне и шел с нею впереди.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 Мечта, которая преследовала ее неотвязно с некоторого времени, вдруг точно в какой-то галлюцинации начала приобретать видимость реального. Говорили о свадьбе. Присутствовал давший благословение священник. Люди в стихарях гнусавили молитвы. Уж не ее ли это венчают? Трепетали ли в нервной дрожи ее пальцы? Передалось ли по ее жилым сердцу соседа ту наваждение, под властью которого находилось ее сердце? Понял ли он, угадал ли, был ли так же, как она охвачен опьянением любви? Или же он уже по опыту знал, что ни одна женщина не устоит перед ним? Она заметила вдруг, что он сжимает ее руку, сначала легко, потом все сильнее и сильнее, чуть не ломая ее, и не меняясь в лице, так что никто ничего не заметил, он сказал Да, конечно, он сказал ей очень отчетливо. О, Жанна, если бы вы захотели, это было бы нашим обручением. Она опустила голову, замедленным движением, которое могло означать «да». Священник, все еще кропивший святой водой, брызнул им на пальцы несколько капель. Церемония окончилась. Женщины поднялись, возвращались в беспорядке. Крест, который нес мальчики, скоро утратил величавость,